она услышала как в замке поворачивается ключ в первый момент у неё замерло сердце но тут же она вспомнила что это пришла роза марковна женщина которая убирает её квартиру ангелина обрадовалась вот ей можно будет рассказать о происшествии не всё разумеется но тем не менее ангелина викторовна вы дома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 У меня есть мазь Багульника, Ярунда, только гепариновая мазь. Какой кики кошмар. Вам ещё что-нибудь купить? Да, если вам попадётся Антоновка. Что значит попадётся? Тут на углу один пожилой мужчина каждый день торгует яблоками. Такой у него есть Антоновка. И вы можете есть такую кислятину? Какой дикий кошмар. Ангелина редко общалась с Розой Марковной. Обычно та приходила в её отсутствие, но сегодня фразочка "Какой дикий кошмар" развлекала её. Настроение у неё улучшилось. Она хоть с кем-то поделилась этим диким кошмаром, и ей стало легче. А Розы Марковны не было довольно долго. "Какой дикий кошмар!" В нашей аптеке не было гепариновой мази. Пришлось идти в дальнюю. Антоновку я вам купила. Спасибо, Роза Марковна. Намажьти синяк скорей, а то на вас смотреть просто дикий кошмар. Роза Марковна, откуда у вас это выражение? Чтот я раньше его и не слышала. Вы о чём, Ангелина Викторовна? Какой дикий кошмар? А, -а, а, так это от попки. Что? Вытаращила Ангелина глаза. От какой попки? Какой дикий кошмар? От попугая. Я же хожу убираться ещё в один дом, там живёт попугай Барсик. И он всё время орёт. Какой дикий кошмар! Вот я и заразилась. Попугая зовут Барсика? Да. Они странные люди. Кота, например, зовут Иван Пантелеймонович. Действительно странные люди. Фёдора так и подмывало позвонить Ангелине, справиться о здоровье, но он не решался. Не надо усугублять, Фёдор Васильевич. Не надо. Пусть всё идёт, как идёт. И Маку жалко. Она так старается, столько сил тратит на этот дурацкий ремонт. Правда, ей это вроде бы в кайф, но всё-таки и он решил к её возвращению приготовить ужин. Но не в иной раз не сходило кулинарное вдохновение, и тогда всё получалось отменно, особенно плов. Но плов тяжёлая еда, а Мака вернётся поздно, и он решил запечь рыбу в фольге с корневями и овощами. Ему приятно было думать, как обрадуется и засияет Мака, она милая девочка.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 Мне не до того было. Говорю же вам, я здорово испугалась. А они, значит, испугали свиста. Выходит, что да. А дальше что было? Дальше? Дальше он помог мне встать и дойти до лифта. Да, ещё он отогнал мою машину на стоянку. А ключи вернул? Ну, разумеется. А вы проверяли, машина там? Что вы хотите сказать? А то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 Отлично. Значит, не перевели из ещё герой. Кстати, он вам представился, этот герой. Назвался то ли Иваном Филиппычем, то ли Фёдоровичем, а нет, нет. Фердинандовичем, да, точно, Иван Фердинандович. А фамилию не спрашивала. Может, мне от него ещё документы надо было потребовать. В наше время это не лишнее, но я же не милиционер.